Зачем это нужно властям? Анализ действий властей по подавлению мирных собраний и противостояния российской судебной системы, конституции страны и ее международным обязательствам приводит к единственному логически обоснованному выводу. Все это нужно для того, чтобы бороться с мирно протестующими. Массовые беспорядки, для подавления которых имеются все возможности, происходят в России крайне редко, и оппозиционные акции, как правило, соответствуют критериям мирных собраний. Но именно эти собрания и есть цель, требующая уничтожения в понимании власти. Манипуляции с правоприменением, в некоторых кабинетах представляющиеся, возможно, верхом иезуитского изящества, в ретроспективном срезе, оказываются примитивными и бесхитростными. Для начала власть организовала ту самую Оруэлловскую дописку в незыблемую максимум «Люди имеют право собираться мирно и без оружия». Закон запретил собираться без разрешения. Да, прямо это в законе не отражено, разрешение подменено термином «согласование», но несогласованная акция и есть неразрешенная, пусть она абсолютно мирная. Следующий шаг — исключить возможность судебного обжалования отказа в согласовании акции до даты ее фактического проведения. Далее — внедрить массовое привлечение к административной ответственности участвующих в несогласованных, читая неразрешенных, мирных собраниях. Остается ввести уголовную ответственность с административной преюдицией. и вот он, полный комплект инструментов воздействия на любого человека или группу людей, которые намереваются мирно собраться с протестными целями. Статья 212.1 УК неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования введено федеральным законом от 21.07.2014 года, номер 258 ФЗ. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно,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 нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно Признается нарушение установленного порядка организации либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных примечанием 2 статьи 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях более двух раз в течение 180 дней. Алгоритм прост. Власти либо А. Не согласовывают акцию и люди отказываются от ее проведения Б. Не согласовывают акцию и в случае, если люди выходят на нее, привлекают тех к административной ответственности, а при наличии административной преюдиции к уголовной. Именно поэтому уголовные дела Константина Котова и всех остальных, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного примечанием 1 статьи 212 УК – можно со всеми основаниями квалифицировать как «сфабрикованные».